Глава третья Не продавец он, настоящий варюга. Пробубнил я себе под нос, когда покинул лавку полурослика. Торговались мы с ним долго, около часа, и в итоге он сделал мне скидку. Но каждый золотой стоил мне немалой крови, и я даже не знаю, что было сложнее, бой с кобальдом-чемпионом или с этим. Зато у тебя теперь есть зелье. Усмехнувшись, отвечает мне Андромеда. Ага, и почти нет денег. Во-первых, у тебя еще больше трех сотен, а во-вторых, не забывай про камни. Они всяко будут дороже. Кстати, о них. Я бы на твоем месте еще и ювелирный магазин в округе поискала. Должен же ты знать, сколько они примерно стоят и какой суммой ты располагаешь. Не хочу пока их продавать. Мало ли что могут обо мне подумать. Коркан тут и так отношение так себе. Уж если я приду в ювелирный с мешочком драгоценных камней, то я уверен, что меня даже жетон гильдии наемников не спасет. Убьют либо какие-нибудь проходимцы, либо богачи, или, что еще хуже, свои грохнут. Ты про наемников? Ну да, про кого же еще? Хм, в твоих словах есть смысл. Кстати, хочу тебя обрадовать. Я восстановила около 10% твоей памяти. О, это хорошая новость. Я заметил, что в последнее время мои сны стали более структурированными и более однообразными. Ага, просто я затронула сегмент твоей жизни, который был самым спокойным. Последнее время у тебя и так было много стрессов, и нагружать твой мозг еще больше я не хотела. Спасибо, Ада. «Ни за что, Кинг, не забывай, не будет тебя, перестану существовать и я». «Лишь в качестве Андромеды», усмехнувшись, отвечаю я ИИ. «Неважно, я себе нравлюсь в текущей версии, и я больше не хочу продолжать эту тему». «Ладно, хорошо, не обижайся только». «Мягко говорю, я ИИ. Кстати, судя по всему, это как раз тот магазин, который нам нужен». Я указываю пальцем на вывеску, на которой была изображена остроконечная магическая шляпа, рядом с которой светился магический жезл. Во всяком случае, палка, на конце которой был закреплен камень, была на него похожа. «Ну, пойдем, посмотрим, насколько этот мир продвинут магически и насколько сильным кулоном тебя одарила та высокородная особа», отвечает мне Андромеда, и я открываю дверь». Как и в случае с тремя продавцами до этого, первая реакция на меня была уже привычной. В этой лавке тоже работала девушка, и как только я зашел в лавку, она начала звать стражу, которой на рыночной площади было много. Разумеется, ее услышали. От участи провести ночь за решеткой меня спас жетон и несколько серебряных монет, которые получил десятник стражи за то, что я им якобы доставил проблемы. «Извините». Виновато произнесла юная милашка, когда стража вышла из лавки, и мы остались с ней наедине. Вернее, даже не так. В лавке остались я, она и ее фамильяр, большой фиолетовый ворон, который неустанно пялился на меня ярко-желтыми глазами с вертикальными зрачками. «Я учусь на третьем курсе магического университета, и только месяц назад мне удалось призвать его». Проследив за моим взглядом, пояснила мне юная Магесса. «Сейчас лето, поэтому я подрабатываю в лавке своего дяди. Он очень опытный маг поддерживающего класса, специализирующийся на зачаровании вещей. Большая часть того, что он делает, продается в столице, а здесь то, что осталось. Офил его родной город, поэтому...» Девушка закрыла рот рукой. «Простите, я такая болтливая, не стоило всего этого вам говорить». Магесса смущенно опустила взгляд вниз. Кхм". Попытался я привлечь ее внимание, но вместо этого услышал нечто больше напоминающее рык дикого зверя. «Ой, мамочки!» Девушка отшатнулась назад. Достаю кошелек и выкладываю перед ней несколько стопок золотых монет общим номиналом в двести. «Что это?» Ученица магического университета осматривает золото. «Хотите что-нибудь купить на эту сумму?» – спрашивает она, и я утвердительно киваю. Девушка подходит к прилавку и пересчитывает золото. «Хм, значит, двести монет!» – задумчиво произносит она и поправляет очки, съехавшие на кончик ее носа. Какого типа зачарования вас интересует больше всего, постоянное или активируемое временное? Хм, а вот это интересный вопрос. Кулон, подаренный мне леди Винтер, явно относился ко второму виду. Он активировался и временно повышал мою регенерацию, потребляя магическую энергию, после чего прекращал работать. Постоянное же, как я понял, всегда давало подобные эффекты, и, скорее всего, было не привязано к моей манне. У постоянных эффектов в формуле магического плетения присутствует связь, которая аккумулирует магическую энергию, запитывая остальную формулу. Активируемая временная потребляет определенное количество вашей энергии, после чего перестает на некоторое время работать. Пояснила мне Магесса, хотя я ее и не просил. Первый тип подходит больше тем, у кого очень маленький запас магической энергии. Второй – тем, у кого ее хватает для активации предметов и поддержания ее, пока они работают. Есть еще несколько типов зачарования, но о них я не буду рассказывать, ибо подобных предметов в этой лавке нет. Произносит ученица магического университета и вновь поправляет очки. «На сумму, которую вы располагаете, могу предложить вам несколько интересных вариантов. Вы ведь наемник, так?» Спрашивает она, и я киваю. «Значит, вы много путешествуете и наверняка устаете. Данное кольцо...» Девушка достает небольшую коробочку с серебряным кольцом с нанесенными на него рунами, слабо светящимися зеленым светом. «Поможет вам меньше уставать от физических нагрузок и быстрее восстанавливать силы». Хорошо подходит для воинов. Также это кольцо хорошо пригодится на поприще любовных утех. Спокойно произносит она и достает следующее. Кольцо защиты. Предмет покрывает ваши одежды невидимой пленкой, увеличивая их прочность. От арбалетного болта, конечно, не защитит, но от небольших повреждений вполне спасет. Девушка продолжила перечислять мне магические предметы, каждый из которых был полезен, что намного усложняло мне выбор. «Все это...» — она обводит руками стойку с кольцами и кулонами. «Предметы, которые сами накапливают магическую энергию, поэтому не будут затрачивать вашу». Магесса окидывает меня пронзительным взглядом. Жестами объясняю ей, чтобы она показала предметы другого типа. «Не сочтите за грубость, но я не уверена, что они вам подойдут. Не думаю, что у вас большой запас магической энергии для того, чтобы их активировать». «Я подношу указательный палец к губам, тем самым указывая ей на то, чтобы она замолчала, после чего снова требую показать мне предметы другой категории». «Хорошо, но для начала я хочу кое в чем убедиться». С вызовом отвечает она и достает из кармана нечто, напоминающее карманные часы. Это магометр. С его помощью можно замерить магическую силу. Например, моя. Девушка прикладывает палец к циферблату, от чего стрелка отклоняется в бок и замирает. Моя магическая энергия равна трем сотням единиц. Предметом, который я найду на данную сумму, энергии нужно не меньше 50. Она окидывает меня наглым взглядом. Не думаю, что у вас может быть такой большой ее запас. На всякий случай скажу. Девушка вновь поправляет очки. Что люди с магической энергией в пять десятков единиц уже редкость. А что касается орков... Дотрагиваюсь указательным пальцем до циферблата, и стрелка снова отклоняется. «Не может быть!» Изумленно произносит Магесса, глядя на прибор, который был мне совершенно непонятен. 120 единиц! У меня на первом курсе магического университета столько не было!» Она поднимает глаза на меня, и я ей улыбаюсь. «Что, съела?» Убираю палец с магометра. «А может, еще раз?» Просит девушка, и я, пожав плечами, повторяю процедуру. «Невероятно!» Изумленно, глядя на прибор, произносит она и задумывается при этом, что-то невнятно бубня себе под нос. Хм, произношу я, и из моего рта снова доносится что-то угрожающее. Девушка снова отпрыгивает назад, но быстро приходит в себя. Хорошо, вашей магической силы хватит на активацию всех предметов, что у нас есть. Потеряно произнесла она и, убрав первую партию, начинает доставать вторую. В итоге из магической лавки я вышел весьма довольный собой. Я выбрал кольцо – металлический талисман, выполненный в виде небольшого кругляшка, размером примерно с монету. После простенькой магической привязки, капля крови на поверхность монеты, талисман, по моему желанию, немного увеличивал мою силу и скорость. Мне достаточно было мысленно произнести слово "тан", и тогда кругляш начинал работать. Всего мне требовалось 20 единиц энергии на его активацию, и каждая последующая минута стоила мне еще двадцати. В итоге получалось, что я мог стать сильнее примерно на 5 минут, а это уже было хорошо. «Куда теперь?» – спрашивает меня Ада, когда я вышел из магазина на улицу. «Был уже вечер, и нужно было искать место для ночлега». «Надо найти таверну, в которой согласятся меня принять». Отвечаю я ИИ и осматриваюсь по сторонам в поисках чего-нибудь подходящего. «Да уж, это может стать задачей посложнее тех, которые тебе удалось выполнить сегодня. Думаю, найдется немного таверн, которые согласятся принять у себя орка». «Ну, в этом нам и предстоит убедиться». Отвечаю я Андромеди и захожу в первую попавшуюся мне на пути таверну, на табличке которой была нарисована бочка с вином и жареный поросенок, лежащий рядом. В итоге место для ночлега я так и не нашел. Никто из хозяев таверн не соглашался селить у себя орка, причем не помог ни жетон, ни золото. «Видимо, риск потерять таверну их волнует больше, чем та сумма, которую ты готов им заплатить», произнесла Андромеда, пока я шел по освещенной масляными светильниками улице в компании своего Бладгара. «Может, зайдешь в гильдию? Там тебе наверняка помогут», предложила Ада. «Нет, не хочу позориться в такой рванине», — отвечаю я ии. «Броня, ладно, но вот так». «Я оглядываю себя сверху донизу. Нет уж увольте». «Ну тогда тебе представляется прекрасная возможность заночевать на улице», — произносит Андромеда голосом полным желчи. «Что-нибудь придумаю». Спокойно отвечаю я Ади, и тут мне на глаза попадается табличка, на которой была нарисована голова дракона, в макушке которой торчал меч. Поднимаю глаза вверх и вижу большое трехэтажное здание, во всех окнах которого горел свет. Хм, интересно, не то ли это место, про которое говорил Ган? Что-то про подобную эмблему я уже слышал. Толкаю дверь вперед и захожу внутрь. «Добро пожаловать!» – встречает меня миловидная девушка на входе. «Вы уже охотник или только хотите вступить?» – улыбнувшись, спрашивает она и замечает некую озадаченность на моем лице. «Не говорите на всеобщем?» – отрицательно качаю головой. «Тогда подождите, сейчас разберемся!» – говорит мне девушка и уходит. В принципе, гильдия охотников на монстров сильно напоминала гильдию наемников. Стойка с администратором, несколько столов, ну и, разумеется, доска, на которой висели задания. Осмотревшись по сторонам и не найдя ничего интересного, я уже собирался сесть за один из столов, когда увидел идущих в моем направлении двух девушек. Одна из них была той, что встретила меня, а вот вторая... Помните, как я назвал девушку-кузнеца? Так вот, по сравнению с той особью женского пола, которая приближалась ко мне, она могла показаться вполне нормальной. Знакомьтесь, Аретто. Представляет мне администратор девушку, которая лишь на пару сантиметров уступала мне в росте, а насчет ширины плеч вообще могла составить мне конкуренцию. Баракуда, Представляюсь я прозвищем, которое я получил в гильдии наемников. Воительница окидывает меня недовольным взглядом и замечает жетон. «Наемник?» – спрашивает она с акцентом. «Хм, интересно. Получается, что всеобщий язык я могу воспринимать благодаря инфосети, а вот если ко мне обращаются на моем родном, то тут уже я сам воспринимаю слова и чувствую акцент». «Да, недавно вступил», – честно отвечаю я. «Вижу, бронза». Усмехнувшись, произносит она и, опустив ладонь под рубашку, достает из-под нее точно такой же жетон, только серебряного цвета и с цифрой 1. «У меня тоже скоро такой будет». Спокойно отвечаю я на ее провокацию. «Кто знает». Она пожимает плечами. «Чего ты тут забыл?» – спрашивает Аретто и кивает в сторону шкуры, в которые были завернуты яйца кобальдов. Если пришел похвастаться убийством волков, то тут таким никого не удивишь. Вы вот же самодовольная баба. Достаю из-за пояса контракт и протягиваю его администратору. Задание гильдии наемников на убийство кобальдов. Пробежавшись по тексту глазами, произносит девушка, а я в это время аккуратно кладу шкуры на пол и развязываю тесьму, которой они были связаны. Это... Кладка Кобальдов, отвечаю я, и Аретта повторяет мои слова, только уже на всеобщем и без акцента. Я позову к гильдмастера», ошеломленно отвечает администраторша и убегает. Мы встречаемся с воительницей взглядом. Была не права. Давай начнем все заново. Мое имя Аретта из племени кровавых сестер. Как ты уже наверняка понял, я Амазонка. Протягивает мне руку девушка. Кинг, вытягиваю руку вперед, и мы обмениваемся крепким рукопожатием, знаменующим начало новой дружбы».